Глава сорок четвёртая За следующую пару дней я теряю счёт вопросом «Ты в порядке, Малки?» Слушайте, катались вы когда-нибудь на очень быстрых американских горках? Два года назад мама возила нас с Себом в парк аттракционов, и там была одна горка под названием «Скоро-жуть» для которой сеп был слишком мал, так что я прокатился на ней один, пока они с мамой смотрели. И было круто, но... Когда я сошёл, я был словно в тумане. У меня не кружилась голова, не подкашивались ноги, ничего такого. Я просто чувствовал себя немного ошалело. Долго это не продлилось, просто около минуты мне казалось, будто я хожу по вате. Вот и тут примерно так же. «Только это чувство меня не покидает. Я без конца трогаю отпечатки зубов Катперта на левой руке. Они уже не болят, и их почти не видно, но они есть. Мама замечает, что я касаюсь руки. «Что с твоей рукой, Малки?» «Меня воображаемый крокодил укусил ма». Я опускаю рукав. «Ничего, просто чешется чуть-чуть». Я даже со Сьюзен не могу поговорить, потому что мы поругались. Да и к тому же она уехала на какой-то конкурс школьных оркестров в лиц А потом мне снится новый сон. И он... Ну что ж, лучше просто расскажу. Потерпите. Это смешно. Вроде как. Я опять в столовой. Всё выглядит обычным. Звуки и запахи тоже обычные. Однако я не рискую. Я подхожу к Мейсону Тодду, который смотрит на меня с подозрением. Это тоже правдоподобно, пожалуй. Я несколько недель почти не общался с ним в реальной жизни. "Эй, Мейсон", говорю я. "Я сплю?" Он оглядывает меня с ног до головы, как незнакомца. "Конечно, да", потом добавляет. "Что дело?" Он возвращается к разговору с Тилли Сайкс и та фыркает от смеха в ответ на что-то, что он ей бормочет. Понимаете? Вот что здорово во снах. Обычно я не стал бы делать того, что делаю дальше, но перед этим я провожу ещё одну проверку реальности, просто на тот случай, если мейсон врёт. Цифры на старых электронных часах над окошком раздачи хаотично мелькают. Ещё один верный признак того, что я в стране снов. «Эй, мейсон Говорю я достаточно громко, чтобы все, кто стоит рядом, меня услышали хотя в столовой довольно шумно. мейсон поворачивается. «Это правда, что вы с в втайне встречаетесь?» Они оба краснеют. «Нет!» — говорит мейсон «Ну, так мне сказали. Но она не решается тебе сказать, что любит Джону Белла. Вот только он любит Кесс Беккер». «Ясное дело, я все выдумываю, потому что это сон, и я могу». Люди начинают хихикать, и тут я слышу, как кто-то стучит меня по плечу. Я разворачиваюсь и вижу Джону Белла. На лице у него ярость. «Ты что-то сказал?» — рычит он. Я не боюсь его и от души наслаждаюсь происходящим. «Да, сказал, жердяй!» — говорю я ему прямо в лицо. «Ты тупой, и если с тобой кто-то и тусуется, так это потому, что они еще тупее тебя». Теперь люди открыто смеются. Ощущение власти великолепно. Я могу сказать что угодно и кому захочу. Я расталкиваю каких-то пятиклассников, сидящих на скамейке, и залезаю на стол, по пути отпихивая ногой посуду и столовые приборы. Они падают на пол с громким звоном и хрустом, так что все, кто еще не успел заметить переполох, поворачиваются посмотреть, откуда доносится шум. Тут я вижу Сьюзен Тензин, Она стоит в другом конце столовой со стайкой своих оркестровых друзей и в ужасе прижимает ладонь ко рту. Мне все еще обидно, что она обозвала меня снобом и вот мне представился шанс безопасно с ней поквитаться. «Видишь!» — кричу я ей. «Теперь тебе с твоими идеальными друзьями есть над чем посмеяться вдоволь!» Краем глаза я замечаю, что из-за учительского стола встает мистер Спрингхэм я вас не боюсь нараспев заявляя мистеру спрингму тычу в него пальцем и отплясывая на столе роняя на пол новые тарелки люди перестали смеяться и теперь сидят с удивленно разинутыми ртами я вспоминаю как себ обзывал адольфа гитлера и решаю взять с него пример вы же ненавидите меня с тех пор как я сюда перевелся правда что ж это чувство взаимно вы «Вы лысая картофелина! А еще у вас рубашки узкие, и зад колышется!» На это со всех сторон громко ахают. Я как будто на сцене. Перевожу взгляд вниз и смотрю на глазеющих на меня людей. «Довольно! Немедленно спускайтесь!» — рявкает мистер спрингом От меня его отделяет всего пара столов. Я беру миску со школьным трайфлом. Я собираюсь кинуть ее так, чтобы она приземлилась ему на голову, дном вверх, как в мультике. Но миска выскальзывает у меня из пальцев, и я наблюдаю, почти как в замедленной съемке, как она летит по воздуху и мистер Спрингем отбивает ее рукой. Трайфл брызгает ему на рукав и немного попадает на лицо. Попадание непрямое, что немного разочаровывает. Для сната Но мне слишком весело, чтобы беспокоиться об этом. На этот раз стал погромко и изумленно стонет. «Ух!» Это задерживает его всего на секунду-другую. Он почти что добрался до меня, так что я прекращаю отплясывать вытягиваю руки вдоль тела, как статуя. «Взлететь!» — велю я. «Взлететь вверх!» Я жду ощущения, словно поднимающей меня лески. Оно запаздывает, так что я встаю на цыпочки. «Взлететь!» — повторяю я громче. «Взлететь!» Мистер Спрингом уже совсем рядом. Он вытирает трайфл с лица ладонью и насмешливо-терпеливо складывает руки на груди. Меня раздражает, что мне никак не удается взлететь. Я не привык, что способность управлять сном пропадает так быстро. Обычно голос у мистера Спрингома низкий и громкий. Теперь же он пугающе спокойный. «Малком Белл», — шипит он, — «слезайте сию же минуту». Я оглядываюсь на двойные двери столовой и снова говорю «Э, «Скоро сюда явится крокодил, только не бойтесь, Катперд, давай, выходи!» Но крокодил не приходит, я начинаю чувствовать некоторое отчаяние «Взлететь! Ну уже взлететь!» Я хочу взмыть высоко-высоко над этими людьми, высоко над мистером Спрингомом Теперь я размахиваю руками и слышу, как кто-то говорит «Он пытается улететь!» Кто-то еще смеется. «Ты, Малки Белл, совсем двинулся!» И остальные присоединяются к нему и начинают передразнивать меня, хлопая руками. Так что я прекращаю. Я опускаю руки. В столовой воцаряется тишина, и я делаю несколько глубоких вдохов. Я смотрю на собравшихся. Все глядят на меня, некоторые так и не донесли вилки до ртов и на необычно спокойного мистера Спрингема. Руки скрещены на груди, сухо, как дешёвая жёлтая бижутерия, свисает заварной крем. «Не знаю, сколько я так стою. Несколько секунд, минуту. Сложно сказать, когда видишь сон, правда? А я же вижу сон, правда?» Проходит ещё несколько секунд. «Проснуться!» — кричу я. Я ужасно хочу проснуться в своей кровати. Я задерживаю дыхание, надуваю щеки и резко выдыхаю. По столовой прокатывается бормотание. Мистер Спрингом поднимает руку, веля всем умолкнуть. В хвосте, стоящих с подносами, я замечаю Сьюзен. Когда наши глаза встречаются, ее взгляд наполняется печалью, и она медленно качает головой. «Теперь мне становится дурно, потому что я не сплю, правда? Я только что сделал это все по-настоящему. Я только что кинул миску с трайфлом в самого жуткого школьного учителя, сразу после того, как назвал его лысой картофелиной. Я станцевал на столе и попытался вызвать крокодила по имени Катберт. Я предпринимаю еще одну попытку. Земля!» «Поглоти меня целиком, немедленно!» — тихо молюсь я, закрыв глаза. «Конечно, этого не происходит. Я все еще стою на столе в столовой, а мистер спрингом по-прежнему ждет. Если бы это был сон, у меня, наверное, повалил бы пар из ушей. Но в реальной жизни такого не бывает. Правда?»